Глава 12 н е сказать, что я была очень рада видеть Даниэля. Скорее, даже наоборот. Скривилась, не пряча особо своё недовольство. Мне сейчас хотелось просто учиться, а не тратить время на лишние перепалки. «Доброе утро», — подмигнул мне Даниэль. «Рад, что ты всё-таки осмелилась прийти на практику по боевым искусствам». «А что, у меня был повод не появиться?» «Как? Тебе не сказали?» — притворно удивился дракон. «Беда в том, что прежде у нас было непарное количество студентов». «Я? Какая жалость!» Всё время оставался без пары. Никто не хотел со мной сражаться. А теперь появилась ты. Я невольно вспомнила, что в своей прежней академии тоже частенько вынуждена была работать одна, либо в паре с преподавателем, пока не появился д а р н а т Сначала меня раздражала необходимость постоянно находиться рядом с ним, как, собственно, раздражал и сам парень. Но со временем ненависть переросла в нечто совершенно иное. На второй раз я на те же грабли не наступлю. «С тобой в паре, так с тобой», — пожала плечами я. Я п р и ш л о сюда учиться, а не выяснять отношения, и мне всё равно, с кем сражаться. И тебе не страшно? А должно быть? Ну как же, — закатил глаза Даниэль, — ты ведь будешь бороться с драконом. И я не то чтобы была в восторге от этой перспективы, но сделала вид, что совершенно спокойно. На самом деле мне хотелось послать Даниэля куда подальше. После вчерашней размолвки с д а р н а т о м настроение было просто отвратительным. Даниэль этого явно не чувствовал. Он пропустил меня первый в аудиторию, Сам проскользнул следом и успел поймать за руку. Я дёрнулась, высвобождаясь, но запоздала. Рядом, словно из-под земли, возник преподаватель. Профессор Косинский, как и вчера, совершенно не напоминал преподавателя по боевым искусствам. По крайней мере, со стороны он составлял впечатление дружелюбного человека, который не способен применять боевую магию. Я понимала, что внешность ещё ни о чём не свидетельствует и может быть обманчива, но проверять, так ли это, не желала совершенно. Теперь у меня наконец-то появилась пара. сообщил Даниэль таким тоном, словно я была не напарницей в бою, а его возлюбленной. Я высвободила руку из его цепких пальцев. «Даниэль имеет в виду?» проронила, пытаясь внести ясность в ситуацию. «Пара для практик по боевой магии». Профессор Косинский, насторожившийся было, облегчённо вздохнул и улыбнулся. «В таком случае я очень рад, потому что мне здорово надоело бороться с Даниэлем. Этот парень умеет утомить». Преподаватель отступил на несколько шагов. «Возможно, вы согласитесь сначала провести тестовый бой?» а потом перейдём к обучению новых техник. Мне надо понять, что умеет Рьяна. И Даниэль, попрошу без глупостей». «Конечно, господин профессор». Мы растопились, вставая в боевые позиции. В боевой магии я, если честно, была далеко не гением, но определённые навыки благодаря дару всё же получила. Он рассказывал, как правильно защищаться, пояснял немало боевых заклинаний. Тем не менее, использовала я их не так, как следовало, переиначивала. Всё-таки за четыре года обучения техномагии привыкла пользоваться своим даром иначе. Вот и сейчас опять поняла, что действую не так, как следовало. Я отбила первые несколько атак Даниэля, но понимала, что он гораздо сильнее и опытнее меня. Надо было идти в атаку, а я всё никак не могла решиться и выбрать заклинание. Но когда очередной пас Даниэля достаточно серьёзно задел меня, поняла, что дальше ждать смысла нет. На сей раз атаковала с достаточной уверенностью и силой. Вот только он отбил моё заклинание с удивительной лёгкостью. Я разозлилась и воспользовалась приёмом, который Даршотку называл запрещённым. Да, я колдовала больше как техномаг, а не как боевой маг, но зато достигла цели. Заклинание опалило д а н и э л ю Бог, он отшатнулся и снова задымился изнутри. «Назад!» — рявкнул профессор Косинский. Но я замерла, ошеломлённо наблюдая за тем, как человек медленно превращался в дракона.